Глава 39 Утром прибыл врач Морис Гуэт, тот самый, которого просил разыскать Фредерико Брио, и госпожа Торндайк покорно исполнила его просьбу. Его приезд оказался кстати. Сначала он осмотрел плечо Николаса и заключил, что рана начала гноиться, но нет ничего страшного. Врач заново вскрыл рану, срезал часть кожи, обработал ее и наложил свежую стерильную повязку. После вколол морфий, отчего стихла боль. Главное чаще менять повязку, тогда рана быстро зарастет, закончил Марис. Николас ответил ему что-то невнятное, а и начали действие. Писатель что-то пробубнил, взмахнул рукой и отключился. Следом была Мари. С ней все оказалось куда проще легкие ссадины и синяки, ничего критичного. Матис просил месье Гуетта осмотреть тело Анны Николи Луи. Тот сначала согласился, но, подойдя к бочке с обезображенным телом, отказался. все таки его профиль живые люди, они мертвые, заключил Марис Гует и спешно покинул погреб. Следов Фредерика и Жака никто не обнаружил. Поздно ночью они покинули поместье, так что прибывшие к вечеру полицейские только разводили руками. Они забрали тела, выслушали показания всех, кроме спящего писателя, начали с Антуана. Тот описал все события, не забыв несколько раз упомянуть, что именно он спас девушку и раскрыл замысел преступников. Последним на вопросы отвечал Матис. Поговорили с ним скупо. Его показания мало отличались от показаний Марии и Антуана. Некоторые моменты полицейские вообще опускали. Призраки и ночные мелодии вызывали только усмешку. В итоге они пообещали приложить все усилия на поиски преступников и спустя пару часов покинули особняк в компании врача. Жизнь вернулась к привычному укладу. Франсуа накрыл ужин на четверых, но Антуан предложил отнести порцию Николаса в его комнату, сославшись на то, что писатель, вероятно, слаб. Франсуа покорно выполнил поручение. К ужину Мари спустилась позже остальных и застала брата за обсуждением переезда в поместье Антуана Барье. «Но я не хочу покидать наш дом», — вмешалась Мари. «Она хотела сказать иное, но решила, что может обидеть Антуана». «Всего лишь на время», — ответил ей Матис, — «пока не продадим поместье». «Мы его продаем. Оно приносит слишком много бед, и я не могу больше так рисковать. Ты же помнишь наш уговор? Мы продадим его и переедем жить в Париж или Лондон. Или можем посетить сразу несколько стран и понять, где лучше всего», — ответила Мари брату. «Антуан напрягся». «Как угодно», — Матис улыбнулся. «Главное, подальше от этого места, пока не случилось ничего дурного». Почему не спустился мсье Райт? спросила Мари. Матис хотел было ответить, но его опередил Антуан. Доктор велел ему соблюдать постельный режим, так что его лучше не беспокоить. Голос его стал тверже. Но мне непонятно ваше настроение. Мое настроение? Девушка удивленно захлопала глазами. Еще вчера вас похитили, жизнь вашего брата была под угрозой, и теперь наши враги все еще на свободе, а вы так беспечны. Простите. «Я просто рада, что мы в порядке». Она мило улыбнулась Антуану. «Напомню вам, что не все». Антуан говорил громче и быстрее. «Мне напомнить судьбу Анны Николь? Что, если это дело Рукжака или Фредерика? Возможно, где-то за стенами вашего дома они готовят план мести. Но я же не одна и больше никаких секретов утаивать не собираюсь». Мари говорила спокойно. антон понимал, что за этой улыбкой девушка явно что-то умалчивает. «Будет лучше, если писатель как можно скорее уедет, так они до него точно не доберутся, а вы...» Антуан взял себя в руки и продолжил спокойнее. «Вы будете в безопасности в моем доме. Я попрошу отца, он наймёт охрану. Нескольких опытных солдат, что будут сутками стеречь вас, потому что я больше не допущу, чтобы с вами что-нибудь случилось, ведь я... Может быть, вина?» Мари спешно перебила признание Антуана. Она понимала, что он хотел сказать, и была не готова. Антуан достойно принял ситуацию и замолчал. В полной тишине, где лишь изредка приборы звонко касались тарелок, Франсуа разлил одну из бутылок, предназначенную для королевского двора. Антуан поднял свой бокал. «За вас, Мари!» «За спасение моей сестры!» — подхватил его Матис. Благополучие вернулось в дом. После ужина Мари поднялась в комнату Николаса, но писателя не застала. На ее вопрос Франсуа ответил, что тот недавно уехал. Что за срочное дело заставило его отправиться в путь, он не знал. Но Марии и не надо было ничего объяснять. Она всё понимала.